Глава 20. Наутро после того, как моя пьеса в Катманду прошла один единственный раз и тут же была снята, мы с Феликсом летели над местностью белой и пустынной, как наша жизнь. Феликс расстался со своей третьей женой. Я стал мишенью для шуток всего Нью-Йорка. Мы летели в шестиместном частном самолете над юго-западной окраиной штата Огайо безжизненный, как полярная шапка на северном полюсе. Где-то под нами лежал Мидленд-сити. Электричество не работало, телефоны молчали. Неужели там еще кто-то мог остаться в живых? Небо было ясное, стояла полная тишь. Буран, наделавший столько бед, уже свирепствовал где-то за залабрадором. Мы с Феликсом летели на самолете, принадлежавшем компании Berrytron. Limited, производивший сложные боевые системы. Там работало самое большое количество рабочих в Мидленд-Сити. Кроме нас в самолете были Фред Берри, основатель и единственный хозяин Берри-трона, его матушка Милдред и их личный пилот. Мистер Берри был холостяком, мать его овдовела, и оба они были неутомимыми путешественниками. Из их разговора мы с Феликсом поняли, что они следят за культурной жизнью во всем мире, ездят вместе на все кинофестивали, на премьеры всех балетов и опер, на вернисажи и так далее и тому подобное. И не мне было подсмеиваться над тем, что они так легкомысленно шатаются по свету, потому что именно на мою премьеру они спешно прилетели в своем самолете в Нью-Йорк. Ни меня, ни Феликса они не знали, а с моими родителями у них тоже было только шапошное знакомство но они сочли своим долгом приехать на премьеру первой многоактной пьесы, написанной гражданином Мидлен-Сити и поставленной в профессиональном театре. Как же я мог не любить их за это? И это еще не все. Эта пара мама с сыном досидели до самого конца Катманду. До самого конца досидели человек двадцать, в том числе и мы с Феликсом. Я знаю, сам пересчитал всех зрителей. И мать и сын applaudировали, свистели и топали ногами, когда опускался занавес. Они никого не стеснялись, а миссис Берри здорово умела свистеть. Она родилась в Англии и в молодости выступала в мюзик-холле, подражая голосам всяких птичек, подслушанным в разных концах Британской империи. Мистер Берри любил свою матушку гораздо больше, чем я свою. Когда миссис Берри скончалась, он решил обессмертить ее имя. Он подрядил братьев Мариттимо построить центр искусств на порах посреди сахарной речки и назвал этот центр в ее честь. А моя мама сорвала все его планы, убедительно объяснив окружающим, что и центр искусств, и его экспонаты несусветное уродство. А потом рванула нейтронная бомба. В Мидлен-Сити ни души не осталось. Теперь никто не знает про Милдред Берри, Некому этим интересоваться. Кстати, идея поселить беженцев в нашем городе, где уцелели только пустые дома, с каждым днем становится все более популярной. Сам президент считает, что это счастливая возможность. Наш адвокат Бернард Кетчем, который живет здесь в гостинице Олфсон, говорит, что беженцы из Гаити могли бы, по примеру белых американцев, заново открыть Флориду, Виргинию, Массачусетс, да мало ли что еще. Им надо просто высадиться на берег и начать обращать жителей в вудуизм. Всем давно известно, говорит он, что можно прибрать к рукам любое место на земле, где люди жили уже тысячелетиями. Надо только бесконечно твердить такую мантру. Мы их открыли, мы их открыли, мы их открыли. У Милдред, матушки Фреда Берри, был английский выговор, и она даже не старалась от него избавиться, хотя прожила в Мидленд-Сити лет двадцать пять, если не больше. Я знаю, что черные слуги ее обожали. Она сама любила над собой посмеяться и без конца смешила слуг своими выходками. Сейчас летя в маленьком самолете, она подражала и соловью из Малайзии, и новозеландскому сычику и так далее. Я понял главную ошибку моих родителей. Они считали, что не должны никому ни в коем случае подавать повод для смеха. Мне все время хочется сказать, что Фред Берри был величайшим нейтро, которого я встречал. У него, разумеется, никакой так называемой личной жизни не было. У него даже друзей не было. Глядя на него в самолете, когда мы все были на волосок от смерти, я понял, что ему глубоко безразлично, жив он или умер. И на то, что могут погибнуть я или Феликс, или его матушка, или перепуганный до смерти летчик, школьный товарищ моего брата, ему наплевать. И где мы сядем, если у нас забарахлит мотор прежде, чем мы долетим до Цинциннати? Ближайшего открытого аэродрома это его тоже не волнует. Но то, что мистер Берри так любил общество своей матушки и охотно сопровождал ее на премьеры, концерты, спортивные состязания и тому подобное, доказывало, что угодно, только не бесполую сущность Нейтро. Раз ему настолько нравится хоть что-то в жизни, ему не придется в ближайшем будущем участвовать в великом параде Нейтро. И его матушке тоже. Фреду и его матушке действительно понравилась пьеса Катманду. Они долго не ложились спать, чтобы дождаться первых выпусков утренних газет и прочитать рецензии. Их очень рассердило, что ни один критик не досидел до конца и не узнал, нашел Джон Форчун шангри или нет. Мистер Берри сказал, что ему хотелось бы увидеть эту пьесу в исполнении только актеров из Огайо. Он добавил, что нью-йоркским артистам никогда не понять, почему простой фермер до конца жизни искал великую мудрость в Азии, хотя вряд ли там можно найти какую-то великую мудрость. А года через три, как я уже говорил, желание мистера Берри исполнилось. Мидлэнский клуб по и маски поставил Катманду на школьной сцене, и главную женскую роль поручили несчастной Сели Гувер. О, господи. Я по-прежнему называл Фреда Берри мистер Берри, будто он был старше самого создателя. А ведь тогда ему было всего каких-нибудь 50 лет. Мне теперь как раз столько. А его матушке было 75, и жить ей оставалось еще лет восемь до того, как она попыталась спасти летучую мышь, висевшую вниз головой на портиере в гостиной. Мистер Берри был изобретателем-самоучкой и очень ловким дельцом. Вооружением он занялся совершенно случайно. Оказалось, что таймеры, выключавшие и включавшие стиральные машины, которые он делал на старом автомобильном заводе Кицлера, можно использовать в военных целях. Это идеальное приспособление для бомбометания. Теперь бомбы отделялись от самолетов через определенные промежутки времени и ложились точно по цели. Когда война кончилась, стали поступать заказаны еще более сложное оружие, и мистер Берри стал привлекать к работе все более выдающихся ученых, инженеров и техников, чтобы держаться на уровне. Было приглашено много японских специалистов. Мой отец принимал у себя первых итальянцев, прибывших в Мидленд-Сити. Мистер Берри пригласил первых японцев. Мне никогда не забыть, как японец впервые пришел к нам в аптеку Шрамма, когда я служил там ночным продавцом. Я уже говорил, что наша аптека, как маяк, притягивала всяких психов и лунатиков, а этот японец был тоже вроде лунатика, поскольку его притягивала луна. Он ничего не собирался покупать. Он только хотел, чтобы я вышел полюбоваться каким-то чудом при лунном свете. Угадайте, что это было? Это была шатровая шиферная крыша моего родного дома, всего в нескольких кварталах от моей работы. Вместо прежнего купола был теперь остроконечный конус, покрытый светло-серым толем. При свете полной луны он сверкал как снег. Японец улыбался и показывал в небо на крышу. Он и не подозревал, с какими событиями связан для меня этот дом. Он просто хотел поделиться со мной своим восторгом. Поблизости я один в это время не спал. Фудзияма, сказал он. Священный вулкан Японии. У мистера Берри, как у большинства самоучек, голова была забита уймай всяких сведений, которых он случайно нахватался где попало. Сведений неизвестных никому, кроме него. Например, он вдруг спросил меня: "Знаю ли я, что сэр Галахад был еврей?" Один из рыцарей круглого стола. Я вежливо ответил, что не знаю. Мы сидели в самолете Берри. Я ждал, что сейчас услышу какую-нибудь обидную антисемитскую шуточку. Но я ошибся. Даже сами евреи не знают, что сэр Галахад был еврей, продолжал он. Про Христа знают, про Галахада нет. А я у каждого знакомого еврея спрашиваю: "Как это вы никогда не хвалитесь, что сэр Галахад тоже еврей?" Я даже всем говорю, где они могут об этом прочитать. Я им говорю: Первым делом прочитайте про Святой Грааль. Фред Берри излагал это так: некий иудей по имени Иосиф Аримафейский после Тайной вечери взял чашу, из которой пил Христос. Он верил, что Христос был Богом. Иосиф принес чашу к подножию креста, на котором был распят Христос, и собрал в нее капли крови учителя. Иосифа заключили в тюрьму за сочувствие христианам. Он был лишен воды и пищи, но прожил в темнице несколько лет. Оказалось, что чаша, которая была при нем, ежедневно наполнялась пищей и водой. И римляне отпустили Иосифа. Они не знали про чашу, иначе они, наверное, отобрали бы ее. Иосиф отправился в Англию проповедовать учение Христа. Всю дорогу его поила и кормила чаша. И этот бродячий еврей основал первую христианскую церковь в Англии, в Гластонбери. Он воткнул свой посох в землю, и тот стал живым деревом, расцветающим каждый сочельник. Можете себе представить? У Иосифа были дети, и чаша досталась им в наследство. Ее потом называли Святой Грааль. Но прошло пять веков, и за это время Святой Грааль куда-то исчез. Король Артур и его рыцари искали как одержимые эту чашу, самую священную для англичан реликвию. Рыцари один за другим возвращались ни с чем. Но шли послания с неба, что эти рыцари недостаточно чисты сердцем и потому Святой Грааль от них скрыт. Но вот сэр Галахад предстал перед двором в Камелоте, и все поняли, что он совершенно чист сердцем. И он отыскал Святой Грааль он отыскал Грааль не только потому что был чист духом но и потому что имел на это законное право он был последним потомком бродячего еврея Иосифа Аримафейского Мистер Берри объяснил мне откуда произошло выражение мишень для шуток Первой мишенью на состязании стрелков из лука был просто пень Я сказал ему, что я должно быть стал мишенью для шуток всего Нью-Йорка, как тот самый пень. А мать Фреда сказала мне, имея в виду себя: "Привет вам, от мишени для шуток в Мидленд-Сити, Венеции в Италии, Мадриде в Испании, Ванкувере в Британской Колумбии, Каире в Египте, да и вообще любого стоящего города, какой ни назови". Феликс завязал разговор с пилотом Тигром Адамсом про Селию Гилдрет, ставшую в замужестве Селией Гувер. Тигр Адамс, который был в школе на класс старше Феликса, пригласил ее один раз на вечер, и с него хватило. Он сказал, что ей еще повезло, вышла замуж за продавца автомобилей, которому было плевать, как там у нее работает мотор. Пирожок с ничем, сказал он. Так у нас говорят про автомобиль очень роскошный, красивый, со всякими штучками, а хорош он на ходу или нет, никого не касается. От Тигра Адамса я услышал тогда одну интересную вещь. Каждый вечер Сильвию можно встретить в Хамле, где она занимается в разных кружках: изучает каллиграфию, современные танцы, торговое право и все такое. Она там занимается уже два года, а то и дольше. Феликс, наклонившись к Адамсу, спросил его, как Двейн относится к тому, что его жена по вечерам никогда не бывает дома. И Адамс ответил, что Двейн должно быть уже отказался от попыток заинтересовать ее любовью. Мертвое дело. Двейн, как видно, утешился в объятиях другой красотки. Наверное, это для него вроде чистки зубов от камня, Адамс расхохотался. Каждый должен это проделывать обязательно два раза в год. Знойный городок, ничего не скажешь, заметил Феликс. Пусть лучше делом побольше занимаются, сказал Адамс. если все города станут такими, как Голливуд и Нью-Йорк, страна просто погибнет. После того, как мы приземлились в Сен-Сенате, на единственной открытой взлётно-посадочной полосе, я понял, что ее, не считаясь расходами, расчистили специально для нас. Вот таким важным человеком был Фред Берри. Выяснилось, что у него было здесь срочное дело, но ни он, ни его матушка нам не проговорились. Видно, авиация очень нуждалась в той секретной работе, которую для нее выполнял Берритрон. Вертолет уже ожидал Фреда Берри, чтобы доставить его прямо в Мидлен-Сити, где он должен был оценить и ликвидировать повреждения, нанесённые заводу ураганом. Для того, чтобы ему разрешили взять нас с собой, он сказал, что мы с Феликсом два самых ответственных лица во всём Берритроне. И мы снова поднялись в воздух, на этот раз в трескучей конструкции, которую изобрел еще Леонардо да Винчи. Наверное, Леонардо хотел сделать что-то вроде мифической химеры: полуорла, полукоровы. Этот образ придумал Фред Берри: полуорёл, полукорова. Он подарил мне еще один образ, когда тень нашей летательной машины, тяжелее воздуха, скользила по нетронутой снежной целине там, где раньше пролегало шоссе в Цинциннати Мидленд-Сити. Меня всего скрючило от страха, и я сидел, скорчившись в своем кресле, Вспоминая ужасы, о которых я слышал и читал в Нью-Йорке, ясно, что внизу, под нами, тысячи людей умирают или уже умерли. Сколько времени понадобится для розыска всех тел и для восстановления разрушенных зданий? Наверное, Мидлэн Сити и Шепердстаун теперь напоминают французские города, через которые проходила линия фронта во время Первой мировой войны. Но Фред Берри Неисправимый оптимист и Весельчак сказал мне: "Ничего особенного, просто большая драка подушками". "Как?" переспросил я. "Люди всегда ведут себя во время снежной бури так, будто настал конец света", сказал он. "Как птицы после захода солнца. Птицам кажется, что солнце больше никогда не взойдет. Прислушайтесь к птичьим голосам на закате". "Простите, сэр", сказал я. Через несколько дней или недель Снег растает, сказал он. И выяснится, что все в порядке, никто особенно не пострадал. Правда, вам сообщат по радио, что столько-то человек погибло во время бурана, но ведь их все равно ждала неизбежная смерть. Кто-то умер от рака, проболев одиннадцать лет, а по радио его объявят жертвой этого бурана. Мне стало легче. Я выпрямился уселся поудобнее. Этот буран просто вселенская драка подушками, сказал он. Его мать рассмеялась. Оба они и мать и сын были так бесхитростны, так бесстрашны. Им так весело жилось. Но Фред Берри, наверное, хоть на минуту пожалел о своих словах, когда мы делали круг над нашим каретным сараем и заходили с севера к нашей крыше. Большое северное окно до половины занесло снегом. Сугробы завалили доверху заднюю кухонную дверь. Глядя на это из вертолета, я даже подумал, что в доме стало уютнее, что сугробы защитят его от ветра. Но мы пришли в ужас, увидев, что делалось у южной стены. Ворота, распахнутые для семьи Гильдрет в 1943 году, снова были открыты настежь. Потом мы обнаружили, что задняя дверь не выдержала напора ветра, буран ворвался в дом и распахнул огромные южные ворота казалось разверстая пасть пытается изрыгнуть сугробы наваленные внутри да какую же высоту намело снегу в доме футов на шесть, а то и больше